Послесловие. Найти внутренний баланс и жить в любви. Целью нашей книги было дать тебе спутника, который поможет тебе найти путь от старых шаблонов к себе самой. Мы хотели изучить сильные чувства, возникающие у тебя и твоего ребёнка, и выяснить, как можно эффективно с ними обращаться. Хотели обратить внимание на то, как ты можешь ощутить ярость внутри себя и что можно с ней сделать. Хотели осветить проблемы, обременяющие тебя, и помочь найти ресурсы, чтобы ты могла противостоять ему. Мы хотели уточнить, является ли на самом деле любовью то, что мы часто принимаем за любовь — чрезмерная опека, переход границ личности и добрые побуждения, а также узнать, как мы воспринимаем любовь и выражаем её. Мы хотели проводить тебя к тебе домой. Ты будешь оставаться на связи с собой и находить ориентиры, если будешь спрашивать себя снова и снова, «Я поступаю так из страха или из любви?». Для того, чтобы навсегда изменить жизнь коренным образом, мы должны чётко понимать, что действительно должно измениться. Что должно произойти, чтобы мы были сознательными родителями и реагировали на детей грамотно, а не под влиянием какого-то импульса? Для этого нужно оставить привычные модели поведения, которые мы переняли и натренировали неосознанно, и найти свою собственную волю. Детям необходима глубокая, постоянная и искренняя связь, чтобы раскрыться эмоционально и духовно, и жить, веря в то, что они хороши такими, какие есть — Когда они отворачиваются от нас или действуют против, это означает, что мы не смогли удовлетворить их эмоциональные потребности или же не показали своим примером, как они сами могут это сделать. Жить осознанно также означает отдавать себе отчёт в том, что несознательное поведение вредит нашим детям. Всем гораздо проще совершать шаблонные поступки, то есть делать то, что мы всегда делаем, даже если результат будет отрицательным. Освободиться от такой привычки и прийти к новому образу действий совсем непросто. И всё-таки мы должны стремиться двигаться именно в этом направлении, если хотим устроить жизнь в соответствии с нашими представлениями и стать счастливыми родителями. Когда ты прибудешь к себе самой, ты научишься воспринимать ребёнка по-новому. Но в этой новой жизни будут и потрясения, и встряски. Это часть сделки. Не надо враждовать с прежней собой и упрекать себя в ошибках, которые ты совершила. Скорее всего, в тот момент ты думала, что поступаешь правильно. Ты просто ошибалась. Так что иди дальше. Отправляйся в своё путешествие. Будь смелой. Влюбись в сам процесс становления. Он также не исключает ошибки. Смотри на них с любовью. И учитывай их, чтобы день ото дня расти и совершенствоваться ты имеешь право быть. Учись принимать себя и прощать. «Прощение означает не оказывать жизни сопротивление, позволить ей жить в тебе», — пишет Экхард Толли. «В тот момент, когда ты искренне прощаешь, ты забираешь обратно свои силы у разума. Разум не способен прощать. Это можешь сделать только ты». В то время как мы, родители, можем любить и принимать наших детей, давать им чувство защищённости и уверенности, и быть для них ориентиром и маяком, они учат нас тому, что мы, вероятно, давно разучились делать — жить здесь и сейчас, принимая падения и взлёты искренне, с радостью и спонтанно. Давайте откроемся миру и действительности. Пусть они будут такие, какие есть. Не нужно больше пытаться их обогнуть, говоря себе, что так должно быть. Прими их целиком и полностью, смело и открыто. На одном семинаре Томаса Хармса, который мы посетили, он показывал на кукле, как может выглядеть удачная связь. Он спокойно держал малыша в своих руках и сказал нам, «Хорошие, удачные отношения ужасно скучны». А в них ничего не происходит, то лишь прикосновение. Это встреча и сила тишины. То же самое можно сказать и о привязанности и любви к себе. Люби себя, и станет тихо. Спасибо, что ты позволила нам пройти вместе с тобой маленький кусочек твоего пути. Твои, Жанин и Сандра.